«Глава 14. Сюда иди!» Проклокотало мерзкое существо и развело безоружные гипертрофированные руки, провоцируя термита. Термит замер, опешив о такой наглости. Миклар, подключившийся к коллективному разуму, яростно просчитывал возможные комбинации и искал подвох. Как зло ни он, ни его родичи, объединенные в общий сверхразум, не могли найти подвох в нелогичном поведении визави. Войцах пришел в квазепсилон из сферы миров, где он играл за паладина света 4 года, всего 5 месяцев назад. Нет, не играл. Он был паладином. Но летом, когда его обвинили в краже кланного имущества и дропнули из своих рядов, он сорвался. Сначала пил и просаживал с этого и уникальные шмотки на виртуальных девочек и наркоту, легализованную Вирте. Уйдя в штопор, Войцах кутил так, как подобает вести себя анархистом из панд или жителем диких пустошей, но никак не паладину света. Очнулся Войцах в тюрьме. Надо же, городским стражникам Ровердейла все же удалось взять его. Парень не смог освободиться и решил поднять логи перед тем, как покинуть игру чтобы переждать тюремный бан своего перса в три недели. Он тот, кто всегда жил по совести, ужаснулся от содеянного им в пьяном кураже. Две недели назад за такое в войцах сам бы повесил на собственных кишках преступника. Воистину права была богиня Айну, говоря, бойтесь не врага, а бесов внутри себя. Они всегда сильнее, ибо они часть вас самих». За Айно Айну отреклась от парня и понизила до прокаженного с проклятием отступника. Бывший паладин ужаснулся, неверя прочитанным логам, и тут же, свернув интерфейс, начал искать что-то, в чем можно было бы увидеть отражение. Но, как назло, в камере не нашлось ничего, кроме отхожего ведра. В отчаянии Войцах схватился за волосы и... Они клоками слетали с его головы вместе с кожей, а лицо на ощупь, покрылась язвами. Потребность в зеркале пропала. Парень осознал, что логи — это не бред и не морок. Смеясь во внезапно накатившейся истерике, войцах нажал логаут, затем вошел в меню аккаунта и без сожаления нажал на кнопку «Удалить персонаж, прокаженный паладин». После яркого мира сферы миров повседневность в реальности только усугубляла депрессию. Парень закурил и вновь наступил на пробку, но решил не возвращаться в сферу миров. Алкоголь в реальности оказался коварнее виртуального, отыгрываясь утром за забытие прошлого дня. Но бывший паладин не сдавался, упорно накапливая баллы на скидочной карте в местном алкомаркете. Так, потворствуя, а не борясь с меланхолией, с плином и алкоголизмом, Войцах оказался на железнодорожном Виадуке в родном Болеславце, Красивое сооружение стало мекой у городских влюбленных, художников и самоубийц. Вот только парень, не видевший себя в реальности, не был ни влюбленным, ни художником. Популярное в городе место сыграло с ним злую шутку. Едва он пролез через перила, нашлись те, кому не все равно. Через пять минут его отговаривал уже полицейский, а внизу дежурило две машины скорой помощи. Полицейский правда хотел помочь, или скорее был наивен. Ведь переговорщик сможет отговорить от суицида только того, кто не хочет прыгать, а лишь привлекает внимание. Один шаг — кратковременное падение и... Столб белого света, который, впрочем, не оказался ни светом ворот Петра, ни светом из горнил светоносного. Столб яркого розового света озарил сумерки у моста. Он спас Войцеха. Зеваки начали креститься, крича о божьем провидении — Но его не было. Бывший паладин света узнал отрицание смерти и ликовал, потому что Айну простил оступившегося адепта. Парень был слишком пьян, чтобы осознать, что вокруг не сфера миров, а реальность. Так Войцах стал парадоксом. Удивительным образом видео с несостоявшимся самоубийцей не разлетелось по сети. Через день в его квартиру пришел человек от корпорации и сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Так он и попал в Квазиэпсилон в команду Скипидара. И вот сейчас он стоял перед мерзостью вроде тех, с кем он боролся, будучи паладином. Этот самый Кув был давно известен в мире Квазиэпсилон, но чем именно Войцах не знал. Зато он узнал другое. Скипидар до чертиков ненавидит Кува. Сам Войцах недолюбливал Скипидара за его одиозность, но тот предложил ему за победу надо мной нечто особенное. Умом термит понимал, что Куф, который вдвое ниже его по уровням, просто дразнит, заманивая в западню. Но самой западни Войцах не чувствовал, равно как ее и не видели и другие Миклары, сидящие на трибунах и объединившиеся с ним в одну нейросеть. Но на что тогда рассчитывал этот мутант со способностями друида? Войцах никак не мог привыкнуть к местным расам, называя их привычными по сфере названиями. Этот противник, когда-то звавшийся прародителем, был странным. Нет, конечно, миклары не были настолько сильны в расчетах, чтобы заглянуть за горизонт событий, но вычислительной мощности термита, соединившегося с другими мекларами в нейрокластер, хватило, чтобы найти более 37 тысяч вариантов развития событий. Сейчас миклары просчитывали их на большие временные отрезки, и по всему выходило, что этот кув просто самоубийца, без шансов к победе. А Придалиен, который потерял часть зрения, судя по тому, что слегка поворачивал голову влево, продолжал провоцировать Эрмита. «Иррациональный дурак». Термит только двинул стволами лазерных пропульсаров, как Кув свел руки точно в хлопке, и бетон под ногами Миклара взорвался. Древесные плети начали оплетать ноги и нижнюю часть корпуса термита, сковывая движение. Миклар лишь на секунду отвел свои сенсоры, чтобы просканировать вероятностную угрозу, а через мгновение уже наблюдал, как противник падает на спину. Наплевав на шанс попадания верткого противника, все же выстрелил из лазеров, но ничего не добился. В то же время вокруг их поле боя начал расти лес. Упрямые деревья крошили бетон, вгрызались корешками в камень, стали пластик разрушенных зданий и росли, росли, росли термит прекрасно понимал, зачем происходит это действие. Противник понял, что Миклар пользуется расовыми преимуществами, объединившись с себе подобными в нейрокластер. Но это не важно. Сейчас он скрывал их поле боя за растительностью, закрывая визуальный контакт для наблюдателей. А это уже проблема, потому как 16 комплектов сенсоров лучше одного. Их нейросеть рассчитывала этот вариант развития событий, но отсекла его, как слишком затратный по энергии для игрока 191 уровня. Однако, вопреки расчётам нейрокластера, Кув смог создать неучтённые 7000 кубометров растительного материала и уже превысил возможный объем в полтора раза, а количество деревьев продолжало расти. Войцех испугался, только что он испытал невозможные для кибернетической формы жизни чувства. С ним в квази-эпсилон это произошло впервые. Нет, конечно, он встречался с противниками несоизмеримо сильнее себя. Бывало, мобы растворяли микросхемы, заменяющие клароорганы в органической кислоте. Случалось, он погибал под ударами монстров, что играючи сминали его синтетическое тело, но все это было хоть и суицидально, но рационально для Миклара. За его смертью неизбежно следовала победа. С цифрами спорить трудно. Но вот сейчас! Едва только кольцо деревьев превратилось в купол, поток визуальной информации из-за силового поля смолк, и родичи Миклара теперь могли помочь только вычислительными мощностями. Но разве это проблема? Пробиться сквозь стену леса не составит больших трудностей, и все. Получится, что экс-прародитель понапрасну слил энергию. Рут корнями, что привязал термита, потребовал несколько секунд для освобождения. Едва последний корень спал с механической ноги, кув появился там, где его ждал в войцах. Как только земля разошлась под стальным брюхом Клара, тот свел все шесть лап, пронзая землю под собой. Размер в Уронина на один к шести выгоден при любом раскладе, а если учесть врожденную броню и разницу в уровнях, то и вовсе непонятно, на что надеялся противник. Механические лапы нашли плоть Придалиена одновременно с тем, как спаренное лезвие вонзилось в брюхо боевого тела миклара Силы у противника оказалось немного, и он пробил броню только благодаря сукурадитовому клинку с атомарной заточкой. Но Придалиен таки смог натворить дел. Куву удалось критануть, выведя на 5 минут систему активной защиты. Наниты уже работали, приводя в порядок поврежденный модуль, но это требовало времени. Между тем Куву доставалось несравнимо больнее. Войцах чередовал удары, чтобы не упустить жертву, которая возомнила себя умнее сверхкомпьютера. Три механических лапы держат равновесие, а три других пронзают при долине. Через секунду они чередуются. Таким образом Кув всегда остается нанизан на острые конечности Меклара, как бабочка на иголку, и не может сбежать. На основании силы удара клинком термит рассчитал количество здоровья противника. Выходило, что Куву хватит трех ударов. Так говорила информация нейрокластера из 16 Микларов, и Войцах был уверен в этих цифрах. Первые алерты выскочили сразу же. Кровь при Далине оказалась не только токсичной, но и кислотной. Третьи фаланги лап за первый удар лишились 36% прочности. Нейрокластер счел урон приемлемым, и термит продолжил методично протыкать конечностями противника. После пятого удара Войцах, почуяв неладное, отпустил Кува и сказалось «смертельного захвата». Иногда аналитика Микларов допускает ошибки, но не два же раза. Придалин должен был погибнуть на третьем ударе паукообразных механических конечностей, но выжил даже после шести. Войцах отпустил Кува, лишившись половины прочности всех шести лап. Дрянная кислота. Она нанесла сравнительно небольшой урон, но гораздо критичнее были понизившаяся скорость передвижения и прочность. А Термиту еще предстоит прорубаться сквозь джунгли. Этот Кув и в самом деле оказался сюрпризом, но сейчас войцах не сомневался, что победит. Тем более, что отрицание смерти уже успела откатиться. Стоило термиту двинуться в сторону, как руд капкан корней тут же оплел его ноги. В своей сути это мелочь, призванная задержать Миклара, но неприятным оказался тот факт, что за время действия корни сняли 1,5% прочности с ослабленных кислотных лап. В то же время в зарослях напротив появился силуэт, и термит, не задумываясь, выдал полный урон из лазеров. Бить стоило так, чтобы наверняка, с критами. Именно поэтому ударил в очертание головы Придалина. И почти одновременно с этим кув, прятавшийся в кустах, ударил лазером в ответ. Правда, не так точно, как миклар, но из оружия, явно не уступающего мощью. Урон вышел небольшой в числовом выражении. Но лазерного розчерка хватило, чтобы добить такие две лапы, серьезно подкосив устойчивость боевого тела термита. Но не подломленные конечности напрягали Войцаха, а то, что в логи не проскочила инфа о победе. Хотя он был уверен, что попал. Вот силуэт вновь промелькнул, и термит по новой выдал полную мощность, опять получив ответ. На этот раз неустойчивость Миклара сослужила ему службу, и Войцах кубарем ушел от ответного огня. Через минуту Куф появился еще, и все повторилось. На пятый раз напряжение сменилось азартом. Бой на арене перерос в дуэль. Неизменно термит был точнее, но срубить противника все не получалось. Он и сам терпел попадания, но явно меньше, нежели кув, который не прокачал скиллы лазерной ветки. Да что там, по стрельбе можно было подумать, что это его первый бой с пропульсионной винтовкой высокой мощности. Такой танец с тенью продолжался еще 7 минут, пока термит не понял, что проиграл. За недолгое время он лишился еще четырех ног и теперь мог передвигаться, только подтягивая свое тело единственной уцелевшей конечностью. Энергии в батареях оставалось немного из-за прожорливых силовых щитов. А посему термит, даже если и замечал силуэт Кова, то больше не осмеливался на огонь. Что-то подсказывало Миклару, что это не принесет победы. К чести противника нужно отметить, что тот не добивал раненного механоида. Но, ну, очевидно, и Куф понял, что победил. Поэтому вышел и неспешно зашагал к термиту. Странное дело, но тот был безоружен, если, конечно, не считать двух сакурадитовых лезвий, на каждой из гипертрофированных лап. Как только Кув приблизился и оформился больше, чем силуэт, позволив увидеть информацию о себе, Меклар засмеялся механическим смехом. Полосе жизни предалина не хватало едва ли одной пятой как прошелестел голосовыми синтезаторами термит вместо ответа его противник повернул голову в сторону откуда пришел и заросли разошлись обнажая осколки зеркал содранных созданий войцах внутренне засмеялся осознав то насколько его противник выше и сейчас он вел речь не об игровых уровнях Получается, Войцах уничтожил сам себя, стреляя в зеркало, которое отражало смертоносные пучки его пропульсорных лазеров. Но и тут-то что-то не вязалось, ведь даже если Куф нашел такой изощренный способ победить, от лазера увернуться невозможно. Более того, термит был уверен, что попадал. «Но как? Я же в тебя попал!» Как бы Войцах не хотел сохранить лицо, но внутренняя детская обида все таки проявила себя в словах. «Попал?» — кивнул Кув. «Вот только не в меня». Для наглядной демонстрации своих слов бывший прародитель вздёрнул когтистые лапы вверх, и из земли по обе стороны от него появилось два существа. Это определенно были растительные создания, но строением походили на человека. Будь Войцах в сфере миров, он с уверенностью назвал бы хентами, но теперь, когда они не были скрыты зарослями, он видел их описание. Древесный голем первый уровень. Создатель Куф Войцеха одолел истерический смех, как только тот осознал, в какую ловушку угодил. Он, Меклар 360 уровня, стрелял из всех калибров по миньонам первого уровня. Злоба одолела его, злоба на Кува, что только что поставил ему детский мат, злоба на себя за то, что угодил в идиотскую ловушку. Свет отрицания смерти окутал Миклара розовой пеленой одновременно с тем, как тот развернул лазерные пропульсоры во врага. Пока висит паладинская обилка, он неуязвим. За пять секунд его оружие выжжет врага и батареи хватит. Тугие рубиновые лучи ударили в грудь Кува, в прямом смысле разорвав его направленной бомбардировкой тяжелых фотонов. Все это действие заняло не более секунды, и это напрягало. Тот, кто после мясорубки из ног механоиды потерял всего лишь одну пятую от здоровья, слишком просто сложился от сконцентрированного лазерного луча. Пусть он и пришел в группе, но все равно смерть Кува казалась термиту слишком быстрой. «В любом случае, после такого не выживают». Или вместо ошметков горелого мяса и костей, вместо тошнотворного вида потрохов придалина, в сенсорами Клара ударился курадит. Клинок Кова в прямом смысле распорол сенсорную панель, лишая механоидную форму жизни последних кров здоровья. Войцах мысленно усмехнулся. Он проиграл окончательно, и даже коварный удар из-под не смог выправить положение. Последний и, как ему казалось, решающий удар пришелся в очередного древесного голема, принявшего личину прародителя, а настоящий в это время скрывался рядом, под землей. Полоска жизни Миклара моргнула, но в последний момент перед тем, как умереть. Войцах увидел, как его разбитое механическое тело разрывает нечто. И это нечто имело описание. Ксеномиклар прародителя «Первый уровень». Обида, злость, отчаяние оставили мятежную душу бывшего паладина. Здорово вернуть потерянное спокойствие. Термит мысленно улыбался. Ведь он проиграл великому. Герда тряслась в бессильной злобе. Впервые кто-то, кроме брата, оказался ей не по зубам. И дело тут не в личном умении или неудобной для спектроморфа расе. Победить ей не давал банальный разрыв в уровнях. Водяные клоны противницы оказались сильнее древесных клонов Герды. Девушка уже дважды сливала в ноль запас энергии на создание марионеток и пускала их в бой сразу по 2-3 на одну копию противницы. Все тщетно. Девушка вновь открыла логи, чтобы посмотреть полученную в бою информацию о противнице. Майя Грейс. Ноут Ллойд, 457 уровень. Активные умения. Герда уже было накрыло отчаяние, как прозвенел звоночек личного сообщения. Куф, Как дела? Помощь не требуется? Герда. Нормально я. Хватит меня оберегать. В какой-то момент девушку обуяли злость на Крёстного и понимание, от чего Кай решил уйти, как он это называл, в свободное плавание. Вроде как крестный намекал на то, что ее еще надо опекать, и в полноценную боевую группу ее взяли по причине родства. Хотя умом она и понимала, что это не так, но что-то внутри клокотало, стоило отцу или дяде Артему начать сюсюкаться с ней, как с маленькой. «Куф, помнишь наш уговор?» «Так вот, я почти разобрался с термитом. Так что, если кто-то проиграет, так это будешь ты. Кстати, пока ты не связано боем, советую быть рядом. От тебя на 8 часов. Ориентир, лес». Девушка улыбнулась, решив, что она прочла мотив крёстного между строк. «Герда. Так значит, тебе все таки нужна помощь?» «Куф. Нет. Помощь понадобится тебе. Вернее, не помощь, а кое-что иное». В общем, у тебя три минуты. Герда уже начала писать крестному, что от своих слов не отступится и не примет от него никакой помощи, но Артём отключил прием сообщений, чем только больше взбесил крестницу. Интерес девушки переборола гордость, и через некоторое время она уже раздвигала заросли, которых здесь не было еще полчаса назад. В центре опушки, окруженной древесной стеной зарослей, сидел Миклар. Выглядел он плохо, и полоска жизни только подтверждала это. Герда успела вовремя, к термиту уже двигался Кув, выпустив из каждой руки по паре лесбий, чтобы даровать Миклару легкую смерть. Крестный победил. У Кува получилось разобраться с самым бронированным, несмотря на такую кратную разницу в уровнях. А у нее... Тут Герду взяла злость на саму себя, и она пропустила решающий момент. Миклара окутался столбом розового света, как это произошло со Скипидаром полчаса назад. Одновременно с этим он ударил почти в упор, проделав дыру в груди кува размером с грейпфрут. Но крёстный не погиб, по крайней мере, об этом молчали игровые логи. А через секунду после того, как свет отрицания смерти спал, девушка получила и подтверждение своих догадок. Герда выполнила свою задачу, хоть и с опозданием. Она поняла, зачем ее позвал дядя Артем, но, увлекшись своими мыслями, едва не пропустила нужный момент. Куф ударил из-под земли, но, разорвав стальное брюхо клинками, он сделал странное. Запустил в электронное потрохами Клары безглазую морду, а через секунду... Признаться, раньше девушка относилась к рассказам отца и крестного со здоровым скепсисом. Мужчинам свойственно преувеличивать, тем более когда речь идет об их боевых или любовных похождениях. Но вот сейчас, сейчас она собственными глазами наблюдала за тем, что невозможно объяснить с точки зрения игровой механики. «Ладно, генетический вампиризм, бог с ним». Любой маломальски образованный человек высмеет возможность изменения ДНК у одной особи. Но вот это, в данный момент из тела механоида через разорванную обшивку вылезало нечто. И именно нечто, потому как Герда, знакомая со всеми расами и их вариациями, не видела прежде ничего подобного. Если кратко, то существо напоминало Кова то есть придали на минималках строение тела ксена чужого, сегментарный хвост и вытянутый череп. Но это существо частично было роботом. У Герды перехватило дыхание, когда она поняла, что видит перед собой. Черт возьми, тварь, что сейчас рвала тело поверженного Миклара, была чужим киборгом. Он появился на свет уже с аугментационными улучшениями, а не приобрело их впоследствии. Я протянул руку к этой особе, и та ловко, точно ручная обезьянка забралась мне на плечо. Я заприметил, пытающуюся не отсвечивать девушку, и махнул рукой, предлагая подойти. Герда немного помедлила, но все же двинулась к нему. «Что это?» Взгляд сам задерживался на моем сумоне, хоть Герда и старалась не обращать внимания. «Ты же видишь. Это Ксена Миклар. Ладно об этом потом». «Скажи лучше, ты успела сделать то, зачем я тебя позвал?» Вместо ответа Герда кивнула, и я продолжил. «Вот и славно. По поводу твоей просьбы не лезть, не передумала?» Слово «нет» соскочило с губ девушки еще до того, как она поняла, что все всерьез. «Хорошо. Твоя противница находится вон там». Я указал рукой направление. «В затопленном подвале торгового центра. Все». Дальше сама». Зерно рациональности говорило ей придушить гордость и принять мою помощь. Но я обнадеживающе хлопнул девушку по плечу, а затем развернулся и двинулся прочь к выходу с арены. А девушка раз за разом перечитывала лог, не веря собственным глазам. «Игрок Артем Куф сдается и выходит из боя. Оставшиеся на арене бойцы. Герда Олимпия против Майя Грейс». Получается, крестный действительно верит в нее настолько, что готов пожертвовать стоящим на кону рельсотроном, который дорог ему как память. Осознание этого факта придало девушке сил, но поселило в душе страх проигрыша. «Хватит себя жалеть!» — мысленно произнесла Герда, и, перехватив поудобнее плазменный дробовик рейдеров в вепрь, «Двинулась в сторону, указанную ей мной».